Глава пятая. Ожидание возвращения с Фатьянки самого в Зыковском доме было ужасно. Сама Устинья Марковна чувствовала только одно, что у нее вперед и язык имеет и ноги подкашиваются. Что она будет говорить взбешенному мужу, когда сама кругом виновата и вовремя не досмотрела за дочерью? Понадеялась на девичью совесть, вековушка, Марья и замужняя Анна, конечно, останутся в стороне. Последняя, хотя и слабая, надежда у старухи была на мужиков, на пасынка Яшу и на зятя Прокопия. Она все поглядывала в окошко, не едет ли Яша. Вот уже стало и темнеться. Значит, близко шести часов. А в семь свисток на фабрике. А к восьми выворотится Родион Потапыч и первым делом хватится своей фени. Каждый стук на улице заставлял ее вздрагивать. «Хоть бы Прокопий-то поскорее пришел», — вслух думала старушка, начиная сомневаться в благополучном исходе Яшиной засылки. Вот загудел свисток на фабрике. Под окнами затопали торопливо шагавшие с фабрики рабочие. Все торопились по домам, чтобы поскорее попасть в баню. Вот и зять Прокопий пришел. «Нету ведь яшта. — шепотом сообщила ему Устинья Марковна. С самого утра уехал. Что ему делать-то в Тайболе столько время? Думаю, не завернул ли Яша в кабак ермошки?» Прокопий ничего не ответил. Он закусил у печки вчерашнего пирога с капустой и пошел из избы. «Ты куда, Прокопий?» — окликнула его в ужасе Устиня Марковна. «Я пойду Яшу искать», — ответил он, глядя в угол. «Куда мы без него? Некуда ему деться, кроме кабака». И теща, и жена отлично понимали, что Прокопий хочет скрыться от греха, пока Родион Потапыч будет производить над бабами суд и расправу. Но ничего не сказали. Что же, известное дело, зять. Всякому до себя. «А что же, в баню-то сегодня не пойдешь, что ли?» — окликнула Прокопия уже на пороге вековушка Мария. «Успеется и баня», — ответил Прокопий. «Пусть батюшка первым идет». Банный день справлялся у Зыковых по старине. Прежде, когда не было зятя, первыми шли в баню старики, чтобы воспользоваться самым дорогим первым паром. За стариками шел Яша с женой, а после всех остальная часть, то есть девки, которые вообще за людей не считались. С выходом Анны замуж первый пар был уступлен зятю, а потом шли старики, убегавшие теперь от первого пара Прокопий показывал свою полную нравственную несостоятельность, что и подчеркнула своим вопросом вековушка Марья. Она горько улыбнулась, когда захлопнулась дверь за Прокопием и проворчала. «Тоже мужик называется. Оставил одних баб. Разве так настоящие-то мужики делают?» «Полчи, Марья!» — окликнула ее мать. «Ты бы вот завела своего мужика, да, и мудрила над ним. Не больно-то много, но не и возьмешь». «А наш Прокопий воды не замутит». «У тебя нет лучше Прокопия», — ворчала Мария. «Ты у меня поворчи», — крикнула мать. «Зубы-то долги стали». За убегом фени с Марьей точно что сделалось, и она постоянно приставала к матери, чего раньше и в помине не было. Время летело быстро, и Устинья Марковна совсем упала духом. Спасения не было. В другой бы день, может, кто-нибудь вечером завернул, А на людях Родион Потапыч и укротился бы, но теперь об этом нечего было и думать. Кто же пойдет в банный день по чужим дворам? На всякий случай затеплила она лампадку перед скорбящей и положила перед образом три земных поклона. Родион Потапыч явился на целых полчаса раньше, чем его ожидали. Его подвез какой-то попутный с Фатьянки. — А где Феня? — спросил он по обыкновению, поднимаясь на крыльцо. «В соседи увернулась», — ответила Устинья Марковна, не живая, не мертвая от страху. Не нашла время. Старик вошел в избу, снял себя шубу, поставил в передний угол железную кружку с золотом, добыл из-за пазухи завернутый в бумагу динамит и потом уже помолился. «Это на какую причину лампадка теплится?» — спросил он. «А воскресенье завтра, Родион Потапыч?» «Банька готова. Хоть сейчас можно идти». «А Прокопь когда успел в баню сходить?» «Да он потом, Родион потапч. Он тоже увернулся по делу». «Порядков не знаете!» — крикнул старик и топнул ногой. «Ты у меня смотри, потачица!» Он сразу почуял что-то неладное и грозно посмотрел на трепетавшую старуху. Потом хотел что-то сказать, но в этот критический момент под самым окном раздалась пьяная песня. Как сибирский генерал Достаново обучал. Устинья Марковна так и обомлела. Она сразу узнала голос пьяного Яши. Не успела она помниться, как пьяные голоса уже послышались во дворе, а потом грозный топот шерошавшихся ног на крыльце. Батюшки, да никак и Тарас с ним, охнула Устинья Марковна, опрометью бросаясь из избы, чтобы прогнать пьяниц. Но было уже поздно. Тарас и Яша входили в избу, подталкивая друг друга и придерживаясь за косяки. Родителю, многое лето! бормотал мыльников, как-то сдирая шапку с головы. А мы вот с Яшей, значит, того? Да ты говори, Яша. Родион Потапыч точно онемел. Он не ожидал такой отчаянной дерзости ни от Яши, ни от зятя. Пьяные как стельки, и лезут с мокрым рылом прямо в избу. Предчувствие чего-то дурного остановило Родиона Потапыча от надлежащей меры, хотя он уже и приготовил руки. — Так мы, значит, и с объяснил Мыльников, тыкая шапкой вперед. — От Федосьи Родионовны поклончик привезли. — От какой Федосьи Родионовны? — повторил старик, чувствуя, как у него волосы поднимаются дыбом. — Да вы взбесились! «Оглашенные, да я... А ты не больно родитель того?» — неожиданно заявил насмелившийся Яша. «Не наша причина с Тарасом, ежели Феня того. Убежала, значит, в Тайболу. Мы ее, как домой тщили, она свое. Одним словом, дура». Тут уже Устинья Марковна не вытерпела и комом повалилась в ноги грозному мужу, причитая. «Уж и что мы наделали, фень-то сбежала в тайболу за киржака, за акиньку кожана. Третий день пошел». Зыков зашатался на месте, рванул себя за седую бороду и рухнул на деревянный диван. Старуха подползла к нему и с причитаниями ухватилась за ногу. Он грубо оттолкнул ее. «Да вы... Вы одурели тут все без меня!» — хрипло крикнул он, все еще не веря собственным ушам. «Да я вас...» «Яшка, вон! Чтобы и духу твоего не осталось!» «А ты не больно, родитель того?» — дерзко ответил Яша. «Что?» «А вот это самое. Будет тебе надо мной измываться. Вполне даже достаточно. Пора мне и своим умом жить. Выдели меня, и конец тому делу. Купи мне избу, лошадь, коровенку!» «Ну, об а там я сам». «Правильно, Яша», — поощрял Мыльников. «У меня в соседях место пропадается первый сорт. Я его сам для себя берег, а тебе, уж так и быть, уступаю». Старик рванулся с места, схватил Яшу левой рукой, зятя правой и вытолкнул их за дверь. «Да ты не больно!» — кричал Мыльников уже в синях. «Ишь, какой выискался!» Мы тоже и сами с усами. Ай да, Яш со мной. В этот момент выскочила из задней избы Наташа и ухватила отца за руку, да так и повисла. «Тятя, родимый, я боюсь, тятя!» «Ну вот, проговорил Яша таким покорным тоном, как человек, который попал в капкан. а что я теперь буду делать, Тарас? Наташка, отцепись, глупая!» «Тятенька, миленький!» Яша сразу обессилел. Он совсем забыл про существование Наташки и сынишки Пети. Куда он с ними денется, ежели родитель выгонит на улицу? Пока большие бабы судили доредили, Наташка не принимала в этом никакого участия. Она пестовала своего братишку смиренненько где-нибудь в уголке, как и следует сироте, и все ждала, когда вернется отец. Когда в передней избе поднялся крик, у ней тряслись руки и ноги. «Наташка, перестань! Брось!» — уговаривал ее Мыльников. «Не смущай своего родителя! Видишь, как он сразу укротился! Яша, что же это ты в самом-то деле? По первому разу испугался родителей!» А ты тоже хорош!» — корил Яша своего сообщника. «Только языком с болтаешь! Ступай-ка вот, поговори с тестем-то!» Мыльников презрительно фыркнул на малодушного Яшу и смело отворил дверь в переднюю избу. Там шел суд. Родион Потапыч сидел по-прежнему на диване, а Устинья Марковна, стоя на коленях, во всех подробностях рассказывала, как все вышло. Когда она начинала всхлипывать, старик грозно сдвигал брови и топал на нее ногой. Появление Мыльникова нарушило это супружеское объяснение. — Ты... Ты зачем? — грозно спрашивал его старик. — А дело есть, Родион Потапыч. Ты вот Тараса Мыльникова в шею... — А Тарас Мыльников к тебе же с добром, с хорошим словом. — Говори скорее, коли дело есть, а то проваливай, кабацкая затычка. — И не маленькое дельце, Родион потапч. только пусть любезная наша теща Устинья Марковна как будто выйдет из избы. Женскому полу это не следует и понимать. Зыков сделал знак глазами, и любезная теща уплелась из избы, благословляя на этот раз заблудящего и отпетого зятя. — Дело-то самое короткое, Родион Потапч. Шишка-то был у тебя на фатенке. — Но был. — Опрашивал он тебя касаемо до прежних времен и казенной работы. — Пустой он человек. Болтал разное. — Ну, так слушай. Ты вот Тараса за дурака считал и на порог не пускал. — Да не болтай, глупостяв. Шалая голова. Не люблю. — Да нос, Шишка пишет, вот что. Точно выстрелил Тарас. О казенной работе, как золото воровали на промыслах. Все пишет. Сегодня меня подговаривал. Значит, как я в те поры на Фатьянке в шорниках состоял, ну так он и меня записал. Инженера в шишках хочет под суд печь, потому как очень ему теперь обидно, что они живут да радуются, а он дыра в горсти. Слышь, и тебя в главные свидетели запятил. И фатьянских штегеров, и балчуговских. Всех в один узел хочет завязать. «Вот он, каков человек есть, значит, Шишка. Прям так и говорит. Всех в Сибирю пику «Не пойму я тебе Тарас», — сурово проговорил старик. «А ты садись да рассказывай толком». Мыльников с важностью присел к столу и рассказал все по порядку. Как они поехали в Тайболу, как по дороге нагнали Кишкина, как потом Кишкин дожидался их у его избушки. «Сперва-то он издалека речь завел», — рассказывал Мыльников. Насчет Кедровской казенной дачи, что она выходит на волю и что всякий там может работать. Известно, соблазняла потом и подсыпался. «Ты, Тарас Матвеевич, ходил в шорниках на Фатьянке. Можешь себя обозначить, ежели я в свидетели поставлю, как инженеры золото воровали?» И пошел. Золото, говорит, у старателей скупали по одному рубля 20 копеек за золотник, а в казну его записывали, По четыре да по пяти цалковых И пошел, и пошел, и нынешнюю, говорит, компанию заодно подведу. Потому, говорит, мне заодно пропадать. Вот он, каков человек есть, шишка этот, самый зловредный выходит. Ну, а еще-то что? Да, все тут. А ежели относительно сестриц Федоси Родивоновны, то могу тоже соответствовать вполне. Но это не твоего ума дело. Убирайся. Только и всего. «Достаточно, по твоему великому уму, и шишка дурак, что с таким худым решетом как-то и связывается». «Ну, дал бог родню», — ругался Мыльников, хлопая дверью. Выгнав из избы дорогого зятя, старик долго ходил из угла в угол, а потом велел позвать Якова. Тот сидел в задней избе рядом с Наташей, которая держала отца за руку. «Ты это что за модель выдумала? Грозно встретил Родион Потапыч непокорное детище. «Кто в дому хозяин? Какие ты сейчас слова выражал отцу? С кем связался-то? Ну, чего березовым пнем уставился?» «Из твоего ли, я не выхожу?» упрямо заявил Яша, сторонясь, когда отец подходил слишком близко. «Я желаю выдел получить». «Какой тебе выдел, полуумная башка?» Выгоню на улицу, в чем мать родила, вот и выдел тебе. По миру пойдешь с ребятами. А уж, бог даст, получше нас с тобой, может, с умой, в другой расходят. А что касаемо выдела, так уж, как волосные старички рассудят, так тому и быть. Родион Потапыч с ужасом посмотрел на строптивца. Хотел что-то сказать, но только махнул рукой и бессильно опустился на диван. — Пора мне и свой угол завести, — продолжал Яша вот по весне выйдет на волю кедровская дача так надо не упустить случая все кинутся туда ну и мы сговорились что сговорились говорю своя у нас компания значит взять тарас матвеч я кишкин вот так компания охнул родион Потапч. всех вас дураков на дно лыка связать до да воду Ха -ха. старик редко даже улыбался А как он хохочет, Яша слышал в первый раз. Ему вдруг сделалось так страшно. Так страшно, как еще никогда не было. А ноги сами подкашивались. Родион Потапыч смотрел на него и продолжал хохотать. Спрятавшись за печь, у стенья Марковна торопливо крестилась. Трехнулся старик. — Так компания, а? — спрашивал Родион Потапыч, делая передышку. — Кедровская дача на волю выйдет. Богачами захотели сделаться, а? Это уж кому какие бог счастки пошлёт. Хорошо, я тебе покажу Кедровскую дачу. Ступай, обалакайся. Когда Яша с привычной покорностью вышел, из-за печи показалось испуганное лицо у Стени Марковны. Как же насчёт Фенита? Шептала она побелевшими от страха губами. Слезь слышь, и зашла. Старик посмотрел на жену, повернулся к образу и, подняв руку, проговорил, «Будь она от меня проклята!» Устинья Марковна так и замерла на месте. Она всего ожидала от рассерженного мужа, но только не проклятие. В Первую минуту она даже не сообразила, что случилось, а когда Родион Потапыч надел шубу и пошел из избы, бросилась за ним. «Родион Потапыч, опомнись, родной!» Но он уже спускался по лесенке, А за ним покорно шел Яша.